На этот раз, чтобы попасть в страну Максаров, маленькому отряду пришлось идти вглубь страны жестянщиков, и опять заповедными тропами, обходя пашни, стада, поселения. Меры предосторожности, принимаемые Аздом, наводили Артема на мысль, что он боится не только первого встречного, но даже самого себя. Вскоре старик окончательно выбился из сил, и дальнейший путь продолжал верхом на калеке. Зато его приемный сын стойко сносил все тяготы путешествия через леса и болота. Место, к которому их привел Аст, напоминало одновременно и свеженький лунный кратер, и громадный заброшенный карьер, из которого уже успели добыть все более или менее ценные. Осевшие, размытые дождем стенки уступами спускались к неровному глинистому дну, на котором среди мутных луж торчали заржавевшие железные монстры, остатки каких-то механизмов. Кое-где в стенах чернели провалы пещер. Несколько дюжин хорошо вооруженных жестянщиков, было у них даже что-то похожее на небольшую бомбарду, охраняли эту унылую яму, на многие тысячи шагов от которой не росли ни трава, ни кустарник. Аст коротко переговорил с их предводителем и, получив разрешение, отряд начал спускаться вниз по разбитому дорожному серпантину. Спрямить путь означало немедленно вызвать мощный оползень, который неминуемо похоронил бы всех пятерых. Однако целью старика было вовсе не дно карьера. Остановившись ухода в одну из пещер, он знаком предложил своим спутникам располагаться на отдых, а сам шагнул во мрак. Вероятно потому, что странствие по бездорожью вымотало путников, и все они нуждались в передышке. Долгое ожидание не показалось слишком уж утомительным. Аст вернулся грязный и усталый, но, видимо, с хорошими новостями. Жадно съев полкаравая черстого хлеба и выпив целую фляжку воды, он приступил к рассказу о причинах и результатах своего вояжа в подземный мир. Когда первозданные потерпели поражение в Великой Бойне, многие их союзники, в том числе и воина Иллабрана-братоубийцы, которого в ту пору звали Иллабраном-верзилой, были окружены прислужниками Максаров в безводной пустыне у подножия Серебряных гор. Их предводителя, старик покосился на колеку, тогда уже не было с ними. Побежденным была обещана жизнь в обмен на службу Максаров. На это они ответили, что скорее будут жрать землю и весь остаток жизни ползать на брюхи. Соплеменники Ирданы, большие шутники и любители всяких каверст, порешили, что так тому и быть. Полуживых от жажды и гноящихся ран воинов, а также их жены детей, изгнанных из родной страны, они превратили в слепых, безногих и безруких чудовищ, способных жить только в глубоких подземных норах. Более того, питаться они теперь могут лишь той самой сырой землей, в недрах которой обитают. В ней так мало съедобных веществ, что эти люди-черви должны непрерывно грызть грунт, буравя в нем бесчисленные запутанные ходы. Но максары не забыли позаботиться и о своей выгоде. Пропуская через свое тело огромные массы земли, эти несчастные отделяют от нее металлы. Поэтому их и зовут рудокопами. Слитки, в которых золото перемешано с железом и медью, они обязаны регулярно сдавать в наши мастерские, Под контролем прислужников Максаров, конечно. Пограничная стена уходит под землю на порядочную глубину. Это уже проверено. Но рудокопы могут рыть свои норы еще глубже. Они согласны проложить для вас подкоп в самый центр страны Максаров. Оплату за это они с нас случайно не потребуют? Недобро усмехнулась Надежда. Нет, несравненные. «Услуга эта будет оказана вам безвозмездно, но...» «Что «но»? Опять какие-то условия?» «Это даже не условия!» Старик замялся. «Как бы это лучше выразиться? Прежде чем вы пройдете подземным ходом, одному из вас, я имею в виду и Лабрана, придется встретиться со своим родным братом. Я не уверен, что встреча будет слишком радостной, но рудокопы настаивают на ней». «А откуда они узнали, что и Лабран с нами?» «Я им это сказал, несравненная». «Кто тебя тянул за язык?» «А как бы иначе я договорился с ними? Мы не имеем власти над рудокопами. Более того, в своей беде они винят нас. Якобы в последней битве мы сражались недостаточно стойко. Посторонних они допускают в свои норы весьма редко. Для этого необходим чрезвычайный повод». Не мог же я несравненный поведать им о нашем договоре. Вот и пришлось упомянуть о Элабране. Рудокопы его прекрасно помнят. Они хотят устроить над ним суд? И этого я не знаю, несравненные. Ты не только трус, но еще и лжец. Отвечай прямо, не виляй. Не гневайся, несравненные. Тебе ничего не грозит. Ты в любом случае доберешься до страны Максаров. — Доберусь. С клинком в руке я пройду весь лабиринт от начала до конца. И горе тому, кто посмеет причинить вред мне или моим спутникам. Показывай, куда идти. — Идите все время по этому коридору, и вас встретят. Аст отступил на несколько шагов. — Мой путь закончен. Здесь я с вами расстанусь. Береги несравненный клинок и своего будущего ребенка. «Прощай и ты, сынок. Чувствую, нам уже не свидеться больше. Скоро ты окажешься в самом логове наших заклятых врагов. Я не могу дать тебе никакого оружия, но возьми вот это!» Старик снял свой ошейник. «Как и при каких обстоятельствах пользоваться этим предметом, ты знаешь!» Их не снабдили ни факелами, ни самыми простейшими светильниками. Тесная галерея, постепенно сужаясь, полого уходила под землю. Вскоре макушки путников стали касаться потолка. Впереди теперь шел яшт. До этого уже несколько раз сопровождавший названного отца в таких походах. А замыкал шествие коллега, внимательно выслушавший весь разговор между Аздом и Надеждой, но ничем не выразивший своих чувств. Ныне же, в полной темноте, вообще нельзя было определить, как он относится к перспективе скорой встречи с земляками. «Стойте!» – вдруг раздался из мрака глухой, прямо-таки замогильный голос. «Кто вы такие? И что вас заставило спуститься во владение моего народа?» «А сам ты кто такой?» Надежду было не очень-то легко смутить, а тем более запугать. «Отвечайте на вопрос!» «Иначе я обрушу на ваши головы своды этой пещеры!» С угрозой произнес невидимый страж. «Я Ирдана, дочь и наследница Максара Стардаха, одно имя которого должно внушить тебе ужас, презренный раб. А что касается твоей угрозы, она неосуществима. Прежде чем ты шевельнешься, мой клинок сделает из тебя очень много, очень мелких кусочков. Впрочем, ты и шевельнуться не успеешь». — Если не веришь, попробуй. — Как же мне не верить тебе, Ирдана, дочь Стардаха? Голос подземного жителя дрогнул. — Ведь это именно твой отец сделал из меня то, чем я являюсь теперь. Наши дети рождаются в грязи и мраке, потому им легче переносить такую жизнь. А я помню свет неба, шум лесов и вкус дождевых капель на губах. «Когда-то меня звали Иллаваст Десница, потому что в войске моего брата Иллабрана Верзилы я всегда командовал правым крылом. Последний раз я видел его в самом начале Великой Бойни, еще до того, как злая воля Максаров заставила жестянщиков повредиться умом. Правда ли, что мой брат сопровождает тебя сейчас?» «Да», — ответила Надежда. «Он здесь». «Пусть скажет сам». Как и ты, он был подвергнут переделке. И не один раз. В нынешнем своем облике он лишен дара речи. Воину достаточно иметь зоркий глаз, тонкий слух и крепкие мышцы. Я восторгаюсь тобой, Ердана, тобой и твоими соплеменниками. Как легко вы решаете, каким должен быть человек и каким не должен. В свое время вам следовало лучше воевать. И тогда бы сейчас не мы все решали за вас, а наоборот. Неудачникам и трусам место в пыли у ног победителя. «Так оно и случилось!» Тот, кто назвал себя Иловастом, скорбно вздохнул. «Но как же мне убедиться, что с тобой пришел именно мой брат, а не какой-нибудь самозванец? Ведь я не могу видеть, а он не может говорить». «Я легко читаю его мысли и могу передать их тебе». Сейчас я буду говорить только от его лица. Можешь задавать вопросы. Если ты действительный, Лабран, мой родной брат, ответь, что было зарыто под порогом жилища нашего отца? Осколок кувшина, дабы ничего из дома не пропало. Ветка заговоренного вереска, дабы дом не сгорел. И железный нож, дабы враг не вошел в его двери. Низким, почти мужским голосом объявила Надежда. «Верно!» И Лаваст задумался. «Однако эти ответы, Ирдана, ты сама могла извлечь из моего сознания. Это еще не доказательство. Пусть лучше он сам задаст мне вопрос. Такой вопрос, который убедит меня, что это на самом деле мой старший брат». «Действительно ли в то время, когда я собирал войско в еловых дебрях, Ты домогался любви моей жены. Это наветы наших врагов. Клянусь тебе, мой брат. Значит, ты признал меня? Да. Ну и что из того? На тебе лежит тяжкий грех. Ты проливал кровь врагов-максаров, в том числе и кровь своих соплеменников. Признаешь ли ты это? Признаю и раскаиваюсь. Но оружие, даже самое кровавое, не ведает греха. В руках Стардаха я был лишь секирой, хотя, возможно, и самый острый из его секир. Полагаешь, это оправдывает тебя? Нет. За свой грех я согласен понести любую кару. Но сначала, ради ее искупления, я намерен помочь моей нынешней владычите убить Стардаха. После этого можете делать со мной что угодно. Я верю тебе и поручусь за тебя перед всеми рудокопами а пока заложницей за твою жизнь будет моя собственная. Исполни свой долг, а затем найди способ умереть с честью. Этим ты не только искупишь прошлый грех, но и отвратишь грех будущий. Хватит сеять зло, хватит служить Максаром, иначе ты опять станешь лишь секиры в их руках. — Все будет исполнено, как ты велишь мне, брат. Надежда продолжала говорить чужим голосом но ее собственное раздражение так и прорывалось наружу. А теперь обнимемся, как мы обнимались тогда, перед началом последнего боя. «У меня нет рук», — печально сказала Лаваст. «Зато у меня их целых восемь. Хватит на двоих, да еще и останется». Тело калеки, одновременно твердое и податливое, легко протиснулось между Артемом и стеной пещеры, По песку прошелестели щупальца, раздался увесистый шлепок, как будто бы тюфяк упал со шкафа. Затем последовал протяжный вздох и наступила долгая тишина. Артему не нужно было обладать способностью видеть в темноте, чтобы предельно отчетливо представить себе, как два некогда родных человека, волею злой судьбы превращенные в столь по-разному уродливых монстров, замерли, тесно прижавшись друг к другу. Плакать они не могли, поскольку имели только один глаз на двоих, да и тот был лишен слезных желез».